Четвертое. Поселившись в сторожке, в крошечном домике, но с печкой, Марфа взяла под контроль все, что дышало, ходила, молилась, то есть существовало вокруг. Прям папа Римский, наместник Бога на земле, восхищался овдовевший дьякон Петр, присоединившийся к семейству отца Георгия после Первой войны. Смотрящий Охлштейн. бывший главный финансист края, отсидевший когда-то три года по дурости, по его же словам, и принятый до лучших времен в насельнике. «Во-во!» хохотала Марфа. Сидеть бы тебе задело лет на десять больше, да бог милостив дал тебе скидку, глядишь, этим оправдаешься». Умнейшего Штейна еще до первого этапа войны сгубило присущему непреодолимое детское, можно сказать, любопытство, сочетавшиеся, между прочим, непостижимым образом с хитроумными финансовыми махинациями. Как-то на экскурсии в одной знаменитой северной деревеньки, в которой горстка оставшихся жителей зазывала туристов песнями и плясками под гармонь, увидев в местном музейчике огромный зал, посвященный страданиям еврейского народа в 20 веке, он спросил истенчиво юную русопятую «Директрису много ли в деревне в то время жило евреев?» Девушка строго на него посмотрела, а через три дня за ним пришли. «За что?» «Не понимаю, не понимаю, перегибы!» «Опять перегибы!» — восклицал Иосиф Моисеч. «Мои прикормленные, простите, адвокаты отказались меня защищать, а здесь я вынужден терпеть эту сталинистку!» Правда, в присутствии Марфы Петровны Штейн благоразумно помалкил. Главным и неутомимым оппонентом Марфы был послушник Федор, келейник отца Панкрати, несший множество послушаний по причине отсутствия после войны монарской братьи. Высокий. Тощась непередаваемо лазоревыми очами, пламенный Федор взял на себя крест поучать и обличать Марфу Петровну, дабы привести ее к спасению, пусть даже насильно. Труд этот был нелегким и полным скорбей. Звонкий и негустой голосок Феди раздражал Марфу чрезвычайно. Она вообще любила голоса низкий, как, например, у отца Петра. Пескозвон. — сказала она послышнику, выслушав его нравучение в первый раз, покачав головой. — Не прошибаешь! Вот дьякон только вон мём, прогудит, я уж овечка. Овечкой Марфа Петровна была только до конца литургии. Выходя из церкви, она обозревала все вокруг всевидящим оком, из-под и сразу же находила нечто достойное внимания, будь то пробегающими мышкой Штейн, или лужа у крыльца, или матушкина плохо подшитая юбка, или дальние тучи, скрывающие колонии. Штейн брался за лопату, матушка не от обеда вбежала подшивать юбку, а колонием доставался решительный взмах кулака с кокишем. «Марфа Петровна, вы хоть два шага сделайте с пением, ну, хотя бы псалма, вот, тридцать третьего, к примеру. Это ж какая красота! И благозвучие, или хотя бы... Пойте про себя свои песни!» — горячился отец Георгий, переживая за свою немногочисленную пасту. «Можно подумать, ваши предки брали зимний». «Моя прапра и далее бабушка». Его императорское величество Павла Петровича изволил туфельку шмарять, — упирала руки в бока Марфа. Вот — Вот-вот! И откуда? Откуда тогда у вас женщины с дворянскими корнями, с двумя высшими образованиями? Это пристрастие к советскому фольклору и тюремной лексике. Лиза с вашей подачи цитирует вас где надо и не надо. Риторические возгласы пропадали в тунь. Сыновья отца Георгия нравом были тихие и добродушные чрезвычайно. Первые помощники всегда предели немногословны и улыбчивы. Девочки младшие не отходили от матери, но Лиза, Лиза с детства выбрала Марфу своей наперсницей, доверяя старухе своей радости и печали. Сколько раз отец Георгий был свидетелем того, как его маленькая дочурка... ловко разделывая пирожки под руководством Марфы Петровны, громко распевает с ней песню про товарища Сталина. — Вы хотя бы строчку-то заменили, — устало говорил отец Георгий, садя за стол пить чай. — Из песни слова не выкинешь, — парировала Марфа. — Тогда песню выкиньте целиком. — Не могу, — качала старуха головой. — Бодрит она меня, бодрит, горемя огнем. вот оно зловредное влияние марфы в который раз повторял отец георгий после возвращения лизы со своим свалившимся в прямом смысле им на голову мужем